Доклад профессора Йонгмана вызвал у невидимых большое внимание. Решено было еще усилить работу и попытаться привлечь в братство новых, полезных и достойных уважения людей. Тут же распределили, кому с кем поговорить. Кто-то не без робости предложил, что если снова побеседовать с Декартом. Обсудили и признали, что надежды мало, но от чего бы в самом деле не попробовать. К общему удовлетворению, попытку эту согласился сделать сам профессор Йонгман. Он сказал, что на днях встретил Декарта в печатной мастерской. «Там набирается мой новый труд» — застенчиво вставил он, все одобрительно кивали головами. «И Кортезий звал меня погостить у него в замке». Декарт летом 1634 года снимал замок, расположенный в часах в четырех езды от Амстердама. Профессор Йонгман выехал утром с расчетом, чтобы не очень торопясь попасть к обеду. Для поездки он нанял тележку без кучера, любил править лошадьми. В другой стране непременно потребовали бы залога за экипаж. Здесь владельцу это и в голову не пришло, хоть он и не знал профессора Йонгмана. По дороге профессор с гордостью думал, что живет в честнейшей стране. Еще приятнее было то, что путешествовать можно было совершенно безопасно. В Германии разбойники хозяинчили на миле расстояние от больших городов. Беспокойно было и на французских дорогах. Только в римской земле был порядок. И профессор в пути удивлялся. Разный строй дает одни результаты. Под властью папы Урбана Восьмого такое же спокойствие, как в свободных Нидерландах. Большая часть дороги уже была позади, но попался уютный постоялый двор в стороне от пыльной дороги. Сбоку от домика был маленький сад, в нем стояли два стола с чистенькими клетчатыми скатертями. Профессор остановился, отдал слуге лошадь и спросил бутылку пива. К постоялому двору подъехала богатая коляска. Из нее вышли господин с дамой, одетые весьма нарядно, неподорожному. Дама была совсем молода и очень хороша собой. Они сели за соседний стол. Профессор Йонгман оглядел их незаметно, точно смотрел мимо стола на крыльцо — Знал светские правила и нескромным никогда не был. Дамой он полюбовался, ибо любил красивые женские лица. Спутник же дамы, сурового вида человек, в синем атласном плаще, при шпаге и кинжале, не понравился профессору Йонгману. Лицо этого человека показалось ему знакомым, но профессор не мог вспомнить, кто такой, по всему видно военный. Знакомых же военных было у профессора Йонгмана немного. Так как коляска была очень богатая, то к новым гостям, кроме слуги, вышла и сама хозяйка постоялого двора. Однако объясниться с нею гости не могли, они были иностранцы. Господин в синем плаще заговорил сначала по-французски, видимо, для важности, потому что говорил он на этом языке плохо. Затем перешел на немецкий язык. По-немецки заговорила и дама. Но хозяйка ни одного иностранного языка не знала и беспомощно оглянулась на профессора. Военный человек, видимо, начинал сердиться, что за постоялый двор. Профессор предложил свою помощь. Господин привстал и с легким поклоном сделал жест рукою. Заказал он целый обед, причем о ценах не спрашивал, и потребовал самого лучшего французского вина. Хозяйка почтительно доложила, что у нее есть красное горное вино из шампани, и белое сладкое, и то, и другое очень хорошее. Еда же есть всякое, можно зарезать и курицу, если гости согласятся немного подождать. Оказалось, что гости не спешат. Дама все ахала и восторгалась, горное французское вино, ах, как хорошо, яичница, ветчина с грибами, курица, ее любимые блюда, и какой милый садик, — говорила она безумолку, глядя нежно восторженно на своего спутника. Профессор с легкой грустью догадался, что это молодожены хоть занят он был высшими интересами науки и розен крейцерских дел все чаще сожалел